«Надежда Волгина. Мой загадочный курьер». Читает Светлана Шаклеина. Голова первая. «Лёх, тормози». «Здесь не могу, Константин Сергеич». «Так тормози, где можешь». «А зачем?» Повернулся водитель к нему конопатым лицом, и сразу же машина дёрнулась, резко затормозив, и едва не вписавшись в задок впереди ползущей. Надоело дёргаться. Хочу двигаться вперёд, невесело хохотнул Костя. Да через час уже будем в офисе, сказал тормози, значит, тормози. Сурово взглянул на того начальник. Ещё 15 минут им понадобилось, чтобы перестроиться в крайний левый ряд и доползти до станции метро. А там водитель остановил машину, чтобы выпустить пассажира. А мне куда, Константин Сергеевич? На сегодня можешь быть свободен. Домой вызову такси. Как скажете. Расплылся водитель в довольной улыбке и принялся вливаться в поток машин, движущихся со скоростью черепахи. Достали пробки. Выругался Костя, стоя на тротуаре какое-то время и глядя вслед чёрному BMW. Он уже собрался двигаться в сторону метро, когда взгляд его привлёк синий Opel. Вернее, не сам автомобиль, а загорелые стройные ножки. В босоножках на шпильке. показавшиеся из-за водительской двери. Но не успел он как следует рассмотреть эту красоту, как ножки вновь проворно скрылись в машине. Тонированные стёкла не позволяли рассмотреть их обладательницу, и интерес от этого только возрастал. Через минуту, в течение которой Костя не двигался и ждал, ножки вновь показались, только уже в туфельках-лодочках, без каблука. М да, каблуки на них смотрелись элегантнее. Но и так ножки притягивали взгляд. Костя немного переместился, чтобы увеличить угол обзора, но самому оставаться в тени. Впрочем, картина ему открылась настолько забавная, что, подойди он к Опелю вплотную, его вряд ли бы заметили. Кто бы сомневался, что такие ножки могут быть только у сногсшибательной красотки. Стройная, в маленьком синем платье под цвет автомобиля, обтягивающем её стройную фигурку. Гладкие тёмные с рыженой волосы свисают чуть ниже плеч, обрамляя личико с утончёнными чертами, но пухленькими розовыми губками и большими глазами. Только вот какая-то она заполошная. Суетится, юрзает и, кажется, чертыхается. Правда, о последнем Костя мог только догадываться. На улице стоял такой гам в этот час пик. А ещё через секунду он почувствовал, как тесно стало в брюках в районе паха. Брунетка развернулась к нему спиной, забралась ногами на сиденье и выпятила свой пикантный зад на радость всем прохожим мужского пола и к досаде женщин. Сама же принялась что-то доставать из заднего сиденья. Косте захотелось подойти и прикрыть её от постороннего любопытства. А ещё он недоумевал, почему она не воспользовалась задними дверцами. Или это и есть хвалёная женская логика? Когда брюнетка наконец-то выпрямилась и одёрнула платье, прижимая к себе второй рукой увесистую стопку папок, Костя позволил себе выдохнуть и отёр вспотевший лоб, чувствуя, как намокла спина под свитшотом. А ведь на улице было далеко не жарко, хоть уже и заканчивалась первая неделя июня. На вид он ей дал бы не больше двадцати пяти, а то и меньше. Только лицо вот слишком серьёзное, даже волевое для девушки столь юного возраста. Как она сдола чёлку, а и тряхнула головой, отбрасывая волосы за спину. К машине вот только следует относиться более бережно, не шарахать так дверцей. Впрочем, по тому, как девушка скривилась, Костя понял, что сделала она это случайно. Пикнуло сигнализацией, бросила ключи от машины в сумку, что болталась на плече, крепче прижала к себе папке, что за ценные бумаги в них, и рванула к метро, только пятки засверкали. Костя очнулся от задумчивости, когда незнакомка скрылась за дверью и бросился за ней следом. Зачем? Да он и сам не знал. Но терять её из виду ужасно не хотелось, а смотреть на неё и дальше испытывал непреодолимое желание. И всё же он чуть не потерял девушку из виду, когда покупал карточку. Чудом потом рассмотрел её голову, мелькающую среди сотен других голов на эскалаторе. Девушка проворно сбегала по ступенькам вниз, не дожидаясь, когда это подобие транспорта доставит её туда автоматически. Костя, не раздумывая, последовал за ней, пытаясь сократить расстояние, которое только увеличилось, как он не спешил. На его счастье, поезд метро подъехал не сразу. Тех 5 минут, что девушка его ждала, Косте хватило, чтобы тоже добежать до платформы. Он уже забыл, как это ездить в метро в часы пик, когда тебя волной вносят в вагон поезда, а потом ещё и утрамбовывает. Да и, кажется, раньше, взять хотя бы времена его студенчества, людей всё же было поменьше. А может, он просто не помнил уже. Как бы там ни было, но в поручень его втимяшили так, что и дышать-то получалось через раз. Одно успокаивало, а может, наоборот, настораживало, одновременно возбуждая. Потерять из виду объект наблюдения Костя не смог бы даже если сильно захотел. Девушку толпа прижала прямо к его груди спиной. И ему оставалось молиться, чтобы она не двигалась, не возбуждала его ещё сильнее. Каждой клеточкой он чувствовал её тело, все выпуклости, особенно то, что было пониже спины. От неё исходил дивный аромат, сладковато пахло цветами. Он тоже кружил голову, Благо, что уехать нужно было всего две станции. Ровно тогда незнакомка принялась активно работать локтями, проталкиваясь к выходу. И, конечно же, Костя последовал за ней. Не успел он отдышаться, как уже чуть снова не потерял незнакомку из виду. У этой девушки была поистине неистощимая энергия. Вот только одёргивала платье, как уже устремилась к эскалатору, лавируя в толпе. И опять Косте пришлось выглядывать её рыжеватую макушку и расstalkивать народ, чтобы сократить расстояние между ними. И зря он надеялся, что на движущихся вверх ступенях получится отдохнуть. Куда там? Незнакомка, как резвая газель, поскакала по ним без остановки даже. Косте ничего не оставалось, как последовать за ней. На середине эскалатора, чувствуя, как колотится сердце и темнеет в глазах, Костя впервые задумался, а ради чего, собственно, он затеял эту слежку. Ну, тут же он сказал себе, что так надо. Ведь даже от мысли вдруг потерять её, перестать видеть, становилось не по себе. А ещё жутко хотелось на воздух. Что-то с не привычки в метро ему изрядно поплохело. На улице получилось отдышаться разве что пару минут, пока девушка сосредоточенно что-то изучала в своём мобильном. А потом она снова, даже не пошла, а практически побежала в сторону торгового центра. Чуть сбавила скорость только внутри здания, на третьем этаже, где располагались арендованные под офисы помещения. За одной из дверей, с лаконичной и ничего не говорящей кости надписью "Крокус", девушка и скрылась. Он же прислонился к стене в попытке отдышаться. Марафонский бег какой-то. Но даже усталость не ослабляла интереса, даже напротив, разжигала его ещё сильнее. Кто она? И куда так спешит? Откуда в обычном, хоть и очень симпатичном с виду, человеке столько энергии? И главное, чем его-то она так зацепила, что он даже про работу забыл? Кстати, работа Пользуясь передышкой, Костя позвонил в офис и сообщил, что сегодня его не будет. Всё запланированное на сегодня делегировал своему заму. И с чистой совестью продолжил ждать, не сомневаясь, что вскоре объект его слежки появится вновь. Ещё три мучительных раза они спускались в метро. Шум, сквозняки, давка, эскалаторы — всё то, от чего Костя отвык и вынужден был вспоминать по-новой. Между поездками бег по улицам, посещение каких-то офисов, короткие ожидания и снова гонка. Лишь любопытство, чем же всё это в итоге закончится, позволило ему не сойти с ума от крайнего переутомления. И к тому моменту, когда поезд метро их унёс далеко от центра города по южной ветке, а в вагоне даже нашлось для них два свободных места, Костя понял, что свою работу может запросто причислить к райскому блаженству. А ведь до этого он считал, что тоже устаёт. Но наблюдая за лицом незнакомки, подмечая её бледность и следы утомления, он разрывался между желанием утешить её и поколотить за то, что так не бережёт себя. Но даже такая энергия, как у незнакомки, не может быть неистощимой. В этом Костя убедился, когда они вышли из метро в спальном районе и направились к неприметному серому зданию с обшарпанными стенами и местами разрушенным крыльцом. К тому моменту девушка реально едва переставляла ноги. Ну, а он так и вовсе уже ничего не понимал, кроме того, что должен проследить за ней до конечной точки. «Это вам не центр столицы, и здесь не затеряешься в толпе народу. Заметить слежку можно запросто, но незнакомка, видимо, настолько устала, что не то что не заметила плетущегося за ней Костю, кажется, она вообще ничего не видела вокруг». Костя стоял перед невзрачной дверью, выкрашенной в белый цвет, и смотрел на табличку с надписью «Ника, бухучёт и аудит». Ниже висел распечатанный на принтере лист бумаги, сообщавший, что в фирме требуется бухгалтер и курьер. С трудом до него доходило, что это, скорее всего, место основной работы незнакомки. И занимается она аудитом. Только вот даже эти знания не позволяли ему узнать её лучше. как и войти в кабинет, чтобы познакомиться. Он не мог себе позволить. Да и в состоянии сейчас он был не том, чтобы заводить знакомство с понравившимися девушками. Перед тем, как уйти, прислушиваясь к тишине за дверью, Костя записал название фирмы, адрес и номер телефона, что был указан под объявлением. А потом вызвал такси, дожидался которое, сидя на крыльце. Стоять он уже просто не мог. Ноги объявили забастовку и отказались держать его. Дома первым делом он налил себе коньяка на два пальца, выпил залпом и расплылся в счастливой улыбке, чувствуя, как крепкий напиток растекается теплом по внутренностям. Горячий душ помог расслабиться ещё сильнее, снимая напряжение с мышц. И только потом Костя позвонил начальнику службы безопасности.